«Поэт как мученик» Воскресенье, 14 марта 1830 года Вечером у Гёте. Он показал мне уже рассортированные сокровища из присланного Давидом ящика, за разборкой которого я застал его несколько дней тому назад. Сегодня гипсовые медальоны с портретами наиболее выдающихся молодых поэтов и писателей Франции были уже разложены по столам в строго определенном порядке, он снова заговорил об исключительном таланте Давида как в восприятии, так и в исполнении. Потом показал мне множество новейших произведений, подарки лучших представителей романтической школы, присланные ему через Давида. Передо мной лежали произведения Сент-Бёва, Балланша, Виктора Гюго, Бальзака, Альфреда де Виньи, Жюля Жанена и других». «Давид, — сказал он, — своей посылкой уготовил мне поистине счастливые дни. Я всю неделю читаю молодых писателей, и свежие впечатления вливают в меня новую жизнь. Я сделаю специальный каталог этих дорогих мне портретов и книг, чтобы отвести им особое место в моем художественном хранилище и в библиотеке. Я видел по лицу Гёта как глубоко его порадовали знаки почтения со стороны молодых писателей Франции. Засим он прочитал кое-что из этюдов Эмиля Дешана, а о переводе «Каринфская невеста» отозвался с похвалой, назвав его верным и удавшимся. «У меня имеется», — добавил он, «рукопись итальянского перевода этой баллады, воссоздающего даже ритм оригинала». «Каринфская невеста» послужила Гёте поводом для разговора о других его балладах. «Большинством из них я обязан Шиллеру», — сказал он. «Всегда, нуждаясь в чем-то новом для своих ор, Шиллер понуждал меня писать баллады. Я годами вынашивал их, они занимали мой ум, как прекрасные картины, как чарующие мечты, которые то посещают нас, то развеиваются и как бы играя, услаждают нашу фантазию. Я с трудом решился сказать прости этим блистательным и уже сроднившимся со мною видением, воплотив их в скудные, недостаточно выразительные слова. Когда они предстали предо мной на бумаге, я ощутил смутную тоску, словно навеки расставался с лучшим своим другом. «В иные времена», — продолжал Гёте, — «со стихами дело у меня обстояло иначе. Они не жили во мне, я их не предчувствовал». Возникнув нежданно-негаданно, они властно требовали завершения, и я ощущал неодолимую потребность тут же на месте, непроизвольно почти как сам нам было записать их. В таком лунатическом состоянии я частенько не видел, что лист бумаги, оказавшийся передо мной, лежит криво, кое-как, и замечал это лишь когда все уже было написано, или мне не хватало места, чтобы писать дальше, У меня было много таких, исписанных по диагонали листков, но с течением времени они куда-то запропастились, и я очень жалею, что у меня не сохранилось свидетельств такой поэтической углубленности. Разговор опять вернулся к французской литературе, в частности, к самоновейшей ультраромантической тенденции некоторых весьма одаренных писателей. Гёте считал что это находящаяся в периоде становления поэтическая революция благотворная для литературы в той же мере вредоносно для отдельных писателей ей способствующих ни одна революция сказал он не обходится без крайностей при революции политической обычно хотят только одного разделаться со всевозможными злоупотреблениями но не успеешь оглянуться и благие намерения уже тонут в крови и ужасе Вот и сейчас французы, совершая литературный переворот, имеют в виду всего-навсего более свободную форму, но они на этом не остановятся, и заодно с формой не спровергнут и привычное содержание. Изображение благородного образа мыслей и благородных поступков новейшим писателям прискучивает, они пробуют свои силы в воссоздании грязного и нечестивого. Прекрасные образы греческой мифологии уступают место чертям, ведьмам, и вампирам, а возвышенные герои прошлого – мошенникам и каторжникам. Так оно пикантнее и действует сильней. Но отведав этого сильно наперченного кушенья и привыкнув к нему, публика потребует еще более острого. Молодой талант, который хочет себя проявить и добиться признания, но не обладает достаточно силой, чтобы идти собственным путем – Поневоле должен приспосабливаться к вкусам времени, более того, должен стараться превзойти своих предшественников в изображении ужасов и страхов. В такой погоне за внешними эффектами он волей-неволей пренебрегает углубленным изучением своего ремесла, а также и собственным последовательным развитием и большего вреда одаренный писатель себе нанести не может, хотя литература в целом и выигрывает от такой скоро приходящей тенденции. Но неужто тенденция, гибельная для отдельного человека, может благоприятствовать литературе в целом, удивился я? Извращения и крайности, упомянутые мною, отвечал Гетта, мало-помалу исчезнут, но останется то огромное преимущество, что наряду с более свободной формой, Привычным станет и более многообразное, многообъемлющее содержание, и ничто из существующего в нашем обширном мире и в нашей сложной жизни уже не будет объявляться не поэтическим, а значит и непригодным. Нынешнюю литературную эпоху мне хочется сравнить с горячечным состоянием. Ничего хорошего или желательного в нем нет, но последствием его является укрепление здоровья, То нечестивое, низкое, что сейчас нередко составляет все содержание поэтического произведения, со временем станет лишь одним из его компонентов. Более того, писатели будут вожделеть чистоты и благородства, которые они сейчас придают сожжению. «Меня удивляет, — сказал я, — что и Мэри Мэ, а он ведь один из ваших любимцев, с помощью мерзостных сюжетов своей Гузлы вступил на ту же ультраромантическую стезю. Мэри Мэ", отвечал Гёте, — толковал, — все совсем не так, как его собратья. В Гузле тоже нет недостатка в устрашающих мотивах, кладбищах, ночных перекрестках, призраках, вампирах, но вся эта дребедень идет у него не от души, скорее он смотрит на нее со стороны и довольно иронически. Правда, он целиком предается этой своей затее, что, естественно, для художника, решившего попытать силы в чем-то новом и непривычном. От себя он здесь полностью отрешился. Забыл даже, что он француз. И так основательно, что все поначалу и впрямь сочли стихи из гузлы и лирийскими народными песнями, а, значит, задуманная мистификация чуть было не удалась ему. «Мариме», — продолжал Гёте, — «конечно, малый не промах. Да и вообще, для объективного воссоздания того или иного сюжета нужно иметь больше сил и гениальной одаренности, чем кажется на первый взгляд. Так Байрон, например, несмотря на явное преобладание в нем личного начала, умел временами полностью от себя отрешиться», Я имею в виду его драмы и, прежде всего, Марино Фальеро. Тут мы вконец забываем, что эта вещь вышла из-под пера Байрона, из-под пера англичанина. Мы живем в Венеции, живем в одном времени с действующими лицами, которые говорят лишь то, что должны говорить по ходу действия, без малейшего намека на субъективные чувства мысли и мнения автора. Так и должно быть. О французских ультраромантиках этого, конечно, не скажешь. Что бы я ни читал из их произведений, стихи, романы, пьесы, на всем отпечаток личности автора, никогда я не мог забыть, что это написано французом, парижанином, даже если сюжет взят из жизни другой страны. Мы все равно остаемся во Франции, в Париже, запутанные в тенета желаний, потребностей, Конфликтов и волнений текущего дня. Биранже, осторожно вставил я, тоже ведь повсюду говорит лишь о событиях в Великой столице, да еще о своей внутренней жизни. Да, но то, что он изображал, чего-то стоило, так же, как и его внутренняя жизнь. Значительная личность чувствуется во всех произведениях Биранже. Это одаренная натура, развившаяся самостоятельно, на собственной, прочной основе и пребывающая в безусловной гармонии сама с собой. Он никогда не задавался вопросом, что сейчас в моде, что производит впечатление, что нравится публике и еще, что делают другие, надо и мне делать, как они. Важнее всего ему было то, что всегда в нем жило, он и не помышлял о том, чего ждет публика, чего ждет та или иная партия. Разумеется, в тревожные времена Берандже прислушивался к настроениям, желаниям и потребностям народа, но это лишь укрепило его веру в себя, ибо ему уяснилось, что душа его находится в полной гармонии с душой народа. Но ни разу он не поддался соблазну заговорить о чем-либо чуждом его сердцу. Вы же знаете, я небольшой охотник до так называемых политических стихов, Но стихи Беранже дело другое. Он ничего не берет с потолка, нет у него вымышленных, надуманных интересов, он не бросает слов на ветер напротив, упорно держится конкретных и значительных сюжетов. Любовное восхищение Наполеоном, воспоминания о великих военных подвигах, совершенных в его царствовании, к тому же во времена, когда эти воспоминания служили утешением несколько подавленным французам, Затем его ненависть к засилию попов, к мракобесию, которая грозно надвигалась вместе с иезуитами. Право же все это заслуживает полнейшего сочувствия. А с каким мастерством обработана каждая его новая вещь? Как долго он обкатывает, округляет сюжет в нем зародившийся, прежде чем его обнародовать? А когда тот уже дозрел сколько остроумия, иронии, ума и насмешливости, а также наивности, грации и простосердечия сопровождают любой его ход. Песни Беранже из года в год дарят радостью миллионы читателей и слушателей. Они бесспорно доступны и рабочему люду, и притом так возвышаются над уровнем обыденного, что народ в общении с этими прелестными порождениями привыкает даже чувствует себя вынужденным мыслить глубже и благороднее. «Чего же вам больше? Что лучшего можно сказать о поэте?» «Спору нет, они превосходны», — отвечал я. «Вам известно, как давно я его люблю, и вы можете себе представить, до чего мне приятно слышать из ваших уст столь лестные отзывы о нем. Но если бы меня спросили, какие из его песен мне больше по душе, я бы сказал, любовные, а не политические». «Тем паче, что в последних кое-какие ссылки и намеки мне не до конца понятно». «Это дело ваше», — отвечал Гёте. «К тому же политические песни не для вас написаны. Спросите-ка французов, они вам растолкуют, что в них хорошего». «Политическое стихотворение, вообще-то, следует рассматривать, и это еще в лучшем случае, как рупор одной нации, а обычно даже одной определенной партии. Зато, конечно, если оно хорошо...» Эта нация и эта партия воспринимают его с восторгом. Политическое стихотворение, собственно говоря, продукт определенной эпохи, которая, разумеется, уходит в прошлое, унося с собой всю его ценность, заключающуюся в сюжете. Беранже – это хорошо, Париж – это Франция. Интересы всей обширной страны концентрируются в столице, там находят свою настоящую жизнь и настоящий отклик, Кроме того, большинство политических песен Беранже отнюдь не является рупором какой-то одной партии. То, против чего он восстает в этих песнях, обычно представляет общенациональный интерес, так что голос поэта едва ли не всегда воспринимается как мощный глаз народа. «У нас в Германии такое невозможно». «Нет, у нас ни города, ни даже земли, про которую можно было бы сказать «здесь Германия». Спросим мы в Вене, ответ будет, это Австрия. Спросим в Берлине, это Пруссия. Только 16 лет тому назад, когда мы наконец всерьез захотели сбросить иго французов, Германия была повсюду. В ту пору политический поэт мог бы воздействовать на всех, но никто в нем не нуждался. Общая беда, общее ощущение бесчестия, подобно некоему демону, завладели нацией. Огонь воодушевление, который мог бы разжечь поэт, горел и без него. Нельзя, впрочем, отрицать, что Арнт, Кернер и Рюкерт кое-что сделали в этом направлении. «Вам ставят в упрек, — несколько неосторожно заметил я, — что в то великое время вы не взялись за оружие и даже как поэт не участвовали в борьбе. Оставьте это, мой милый, — отвечал Герте. Абсурдный мир, увы, больше не знает, чего ему желать». Пусть говорят и делают, что им вздумается. Как мог я взяться за оружие, если в сердце у меня не было ненависти? Не могла она во мне разгореться, ибо я уже был не молод. Если бы эти события произошли, когда мне было двадцать, я бы, вероятно, был в первых рядах, но мне в то время шел уже седьмой десяток. К тому же не все мы служим Отечеству одинаково. Каждый делает наилучшее в зависимости от того, чем одарил его Господь Бог». Много я положил трудов и усилий в течение полусотни лет. И смело могу сказать, что в делах, для которых предназначила меня природа, я не давал себе ни отдыха, ни срока, никогда не давал себе поблажек и передышек, вечно стремясь вперед, исследовал, работал, сколько хватало сил. Если бы каждый мог сказать о себе то же самое, все обернулось бы к общему благу. В сущности, сказал я, стараясь смягчить впечатление, произведенное моими словами, вы должны были бы гордиться этим упреком. Он лишь свидетельствует, как высоко оставит вас человечество, не зная, сколь многое вы сделали для просвещения своей нации, и они хотят, чтобы вы сделали все. Не стоит говорить, что я об этом думаю, отвечал Гетта. За таким требованием кроется больше злой воли, чем вы полагаете. Я чувствую, что это лишь новая форма старой ненависти, с которой меня преследуют уже не весть сколько лет. Часть из-под тяжка мне напакостить. Я знаю, для многих я как бельмо в глазу, и они жаждут от меня избавиться. А поскольку теперь меня уже нельзя поносить за особенности моего таланта, они придираются к моему характеру, «Объявляют меня то гордецом, то эгоистом, твердят, что я завидую молодым талантам, что мое основное занятие — предаваться чувственным наслаждениям, то я чужд христианства, то, наконец, начисто лишен любви к своему Отечеству и нашим добрым немцам. Вы за долгие годы успели хорошо узнать меня и понимаете, чего стоят эти измышления. Но если вы хотите еще узнать, сколько я выстрадал, Дочитайте Ксении. Из моих реплик вам уяснится, чем меня донимали в разные периоды моей жизни. Немецкий писатель, немецкий мученик. Да, дорогой мой, вы сами сможете в этом убедиться. Но мне еще грех жаловаться, другим пришлось не лучше, а, пожалуй, что и хуже. В Англии и во Франции происходило совершенно то же самое. Чего только не натерпелся Мальер не говоря уже о Руссо и Вольтере. Злоязычие прогнало Байрона из Англии. Он сбежал бы от него на край света, если бы ранняя смерть не избавила его от филистеров и их ненависти. Ну, если бы еще тупая толпа преследовала людей, поднявшихся над нею, так нет же, один одаренный человек преследует другого. Платон портит жизнь Гейна. Гейна Платону и каждый из них силится очернить другого, внушить к нему ненависть, хоть земля наша достаточно велика и обширна для мирного труда и мирной жизни. Вдобавок каждый в собственном своем таланте имеет врага, доставляющего ему хлопот по горло. Сочинять военные песни, сидя в своей комнате, очень на меня похоже. На биваке, где ночью слышно, как ржут лошади, на вражеских форпостах еще куда ни шло, но это не мое призвание, не моя жизнь, а жизнь Теодора Кернера. Ему его военные песни к лицу, но для меня, человека отнюдь не воинственного и до войны неохочего, такие песни были бы безобразной личиной. В своей поэзии я никогда не притворялся. Писал лишь о том, о чем молчать мне было не в мочь, что само просилось на бумагу. Любовные стихи я сочинял только когда любил, Как же мог я сочинять песни ненависти, не ненавидя? И еще. Но это между нами. Французы мне ненависти не внушали, хотя я и возблагодарил Господа, когда мы от них избавились. Да и как мог бы я, ежели для меня нет понятий более значительных, чем культура и варварство, ненавидеть нацию, едва ли не культурнейшую на свете, которой я обязан немалой долей своей просвещенности? И вообще, — продолжал он, — странная получается штука с национальной ненавистью. Она всего сильнее, всего яростнее на низших ступенях культуры. Но существует и такая ступень, где она вовсе исчезает, где счастье или горе соседнего народа воспринимаешь как свое собственное. Эта ступень культуры мне по нраву, и я твердо стоял на ней, еще задолго до своего шестидесятилетия.